24. Полного кворума за столом ораторов не было. Опаздывающего оратора, как правило, не ждали. Шендес понимал, что Гендибаля ждать никто не станет в любом случае. Его не любили, а он вел себя так, будто его молодость сама по себе являла некую добродетель. Шендес и сам к Гендибалю большой привязанности не питал, только сейчас было не до привязанностей. Раздумья первого оратора прервала Делора Деларми. За внешне невинным взглядом ее круглых голубых глаз, пухлым личиком, мягким голоском скрывались острый ум и жестокость. Скрывались не совсем точное слово. Эти качества оратора Деларми были прекрасно известны сотрудникам второй академии ее ранга. Мило улыбнувшись, она спросила, «Первый оратор, долго ли мы будем еще ждать?» Официально заседание пока не было открыто, поэтому Деларме могла говорить, а остальные молчали, ожидая, когда первый оратор скажет свое слово. Шендес без упреков взглянул на нее, не обращая внимания на легкое нарушение этикета. Как правило, мы никого не ждем, оратор Деларме. Но поскольку сегодняшнее заседание созвано именно для того, чтобы заслушать оратора Гендибаля, разумнее было бы пренебречь правилами. А где он, первый оратор? Это оратор Деларми мне неизвестно. Деларми обвела взглядом всех собравшихся. Кроме первого оратора их должно было быть одиннадцать. Всего двенадцать. Что бы ни происходило, как бы ни выросло могущество Второй Академии за пять столетий, число ораторов оставалось неизменным. Число это было утверждено после кончины Селдона и ввел его второй в череде первых ораторов, самого Селдона считали первым. Почему 12? Потому что число это легко делилось на группы. Вполне достаточно для общих дебатов и для работы под групп. Не отнять, не прибавить словом. То есть так это объяснили на словах, а точно никто не знал, почему было избрано это число, И почему оно должно было оставаться без изменений. Итак, оратор Диларми обвела взглядом лица собравшихся и, на мгновение, задержала его на пустующем кресле месте самого младшего из ораторов. На краткий миг глаза ее озарились огоньком сарказма. Она была довольна, ни у кого из присутствующих она не ощутила симпатии Гендибалю. Только его бесспорные таланты удерживали ораторов от открытого желания избавиться от молодого непоседы. К слову, только двое ораторов за полувековую историю были подвергнуты импичменту. Однако неприязнь к Генди значительно возросла из-за его отсутствия на заседании, и это не могло не порадовать Деларме. «Первый оратор», — сказала она, — «я была бы рада рассеять ваше невидение относительно того, где находится оратор гендибаль «Слушаю вас, оратор. Кому из нас неизвестно, что этот молодой человек...» Она намеренно опустила почетный титул, и это не укрылось от остальных ораторов. «Постоянно болтается среди думлян. Что у него за дела с ними? Мне неизвестно. Но он и сейчас находится среди них. Видимо, предпочел их общество присутствию за столом ораторов». «Может быть, — высказал предположение один из ораторов... «Он просто на своей обычной прогулке...» Деларми снова улыбнулась. Ей нравилось улыбаться. Ей это ровным счетом ничего не стоило. «На прогулке. Мало ему окрестности университета и библиотеки. Ну так что, первый оратор, начнем?» Первый оратор мысленно вздохнул. Он мог, конечно, своей властью заставить стол ждать, мог даже перенести заседание и собрать снова, когда Гентибаль появится... Однако ему не хотелось ссориться с остальными ораторами. Даже Приму Пальверу время от времени приходилось идти на уступки, и потом он сам был до крайности раздражен отсутствием Гендибаля. Пора было проучить его. Официально взяв слово, Шендес открыл заседание. «Начнем, ораторы. Должен сообщить вам, что оратор Гендибаль — представил мне удивительные, заслуживающие пристального внимания выводы, основанные на исследовании им главного радианта. Он полагает, что существует некая организация, работающая над проблемой сохранения плана более эффективно, чем мы, и занимается этим в своих собственных интересах. В этой связи нам следовало предпринять более углубленное исследование ситуации из соображений самозащиты – Вы заранее были оповещены вкратце о содержании его сообщения, и нынешнее заседание было созвано для того, чтобы вы имели возможность лично спросить оратора Гендибаля обо всем, что вас интересует, и чтобы мы могли принять какие-то решения относительно нашей тактики на будущее. На самом деле вовсе не было нужды произносить такую долгую тираду. Шендес раскрыл свое сознание для остальных, и вступительное слово его было лишь пунктом этикета не более. Деларми быстро пробежалась взглядом по лицам и сознанием присутствующих. Похоже было все милостиво уступили ей роль оппонента Гендибаля. Но Гендибаль, сказала она, вновь опустив титул, не знает и не может сообщить нам, что это за организация. Это было сказано резко, почти грубо. Точно так же она могла бы сказать прямо «Я вижу ваше сознание насквозь, можете не трудиться отвечать». Первый оратор почувствовал вызов и, не колеблясь, решил не отвечать на него. Тот факт, что оратор Гендибаль Шендес пунктуально употребил титул, даже несколько подчеркнул и не скрыл этого, не знает и не может сказать, что это за организация – не означает, что эта организация не существует. В Первой Академии долгое время ничего не знали о нас, да и теперь не слишком много знают. Вы, оратор Делармия, сомневаетесь в факте нашего существования? Это не одно и то же, заспорила Делармия. То, что мы существуем, будучи неизвестными, вовсе не означает, что кто-то другой должен оставаться неизвестным и только этим доказать свое существование. Деларми негромко рассмеялась. Справедливо, сказал первый оратор, поэтому я подверг утверждению оратора Гендибаля скрупулезной проверке. Выводы его основаны на профессионально проведенном методом математической дедукции анализе, «Я внимательнейшим образом изучил все детали проработки и призываю вас учесть это. Выводы оратора Гендибали нельзя счесть...» Он поискал в сознании наиболее подходящее слово. «Неубедительными?» «Ну, а этот Голлан Тревайс, притаившийся у вас в сознании, этот человек из Первой Академии, на сей раз Делларми грубейшим образом нарушил этикет...» и не назвала первого оратора его титулом. Шендес залился легким румянцем. — О нем что скажете? — Видите ли, — повторил первый оратор, — дело в том, что оратор Гендибаль считает этого человека инструментом, не исключено, что невольным в руках той самой организации, так что игнорировать его нам не следует. Если упорствовала Деларми, откинув со лба прядь седых волос, та организация, чтобы она собой не представляла, существует, если ее ментальное могущество столь велико и тайно, разве вероятно, чтобы она действовала столь открытой вдобавок при помощи столь заметной фигуры как советник первой академии. Можно было бы согласиться с вами оратор Деларми, «Но есть кое-что, вызвавшее у меня серьезное беспокойство. Я не понимаю этого». Против собственной воли, стыдясь как нашкодивший ребенок, первый оратор спрятал мелькнувшую мысль в своем сознании, он испугался, что ее заметят другие. Все ораторы до единого зарегистрировали эту вспышку и в связи с правилами выразились нисхождение к смущению. Теларми тоже, но по-своему». Не нарушая формулы этикета, она задала вопрос. «Да будет нам позволено попросить вас поведать нам свои мысли, поскольку мы понимаем и заранее прощаем всякие сомнения и смущения, которые вы можете испытывать», — первый оратор сказал. «Как и вы, я не вижу достаточных оснований для того, чтобы утверждать, будто советник Тревайс является инструментом предполагаемой организации», и какой цели он мог бы служить будучи таковым однако оратор гендибаль в этом твердо уверен и нельзя отрицать высокой роли интуиции у того кто получил квалификацию оратора поэтому я предпринял попытку включения тривайза в план отдельную личность тихо удивился один из ораторов и поспешно спрятал свое отношение к сказанному чтобы никто не успел заметить, что фраза была приправлена словами «ну и балбес». «Отдельную личность», — подтвердил первый оратор. «И вы совершенно правы, в каком-то смысле я действительно балбес. Мне отлично известно, что план не допускает учета роли отдельных людей. И все-таки мне было любопытно. Я провел экстраполяцию межличностных взаимозависимостей далеко за границы разумных пределов, но проделал это шестнадцатью различными способами и оперировал областью, а не точкой. Потом я использовал все имеющиеся в нашем распоряжении сведения о Тревайзе. Советник Первой Академии действительно фигура немалая, и о мэре Академии. Потом свел все данные воедино. Правда, у меня было не так много времени, Шендес умолк. Ну, поторопил его Делармия, «Смею догадываться, результаты поразительны». «Не вышло никаких результатов, вы догадываетесь верно», печально ответил первый оратор. «Нечего ждать при анализе поведения отдельных людей. И все-таки...» «Что все-таки?» «Сорок лет я занимался анализом результатов и привык к четкому, ясному ощущению того, какими должны быть результаты, до проведения анализа и я редко ошибался в данном же случае несмотря на то что результатов практически никаких у меня возникло сильное подозрение что гендибаль прав что тревайза нельзя сбрасывать со счетов это почему же нельзя первый оратор спросила де армми несколько обескураженная той явной уверенностью что излучало сознание первого оратора «Стыд мне и позор», — тихо сказал Шендес. «Я позволил себе использовать план в целях, для которых он не предназначен. Еще более стыдно мне теперь, когда я нахожусь под влиянием ощущений, носящих чисто интуитивный характер. Но я не могу отказаться. Мне кажется, что мои ощущения не обманывают меня. Если оратор Гендибаль прав, и нам действительно грозит неведомая доселе опасность», Я чувствую, придет время, и наши дела станут совсем плохи. И тогда именно Тревайс выложит на стол главный козырь. Каково основание ваших ощущений, не унималась Деларме? Первый оратор обвел собравшихся печальным взглядом. Нет у меня оснований. Психоисторическая математика молчит. Но все время, пока я наблюдал за игрой взаимосвязей, Я не мог отделаться от ощущения, что ключом ко всему является Тревайс. Этот молодой человек заслуживает внимания».